Эпизод двадцать третий. не обманул. «Они не замерзли», — рассуждал Лоттер, шагая по каменной пустоши мимо знакомого озерка. «У них там полно было дров. И не голод взял их, вокруг много дичи, да и ремни на одеждах все целы. Думается, мне они умерли от болезни». — У Вагна тоже умер один человек, который не стал дожидаться, пока медвежье мясо прожарится как следует. — Видел ты там белую шкуру? — Может, этот медведь и ломился к ним в дом. Эльги слушал молча. Он потрогал руку деда, когда вытаскивал меч. Твердое и холодное она не ответила на прикосновение. И теперь ему все казалось, будто он был виноват. Не пришел к холодному берегу на корабле. Не подоспел вовремя, не спас. Что с того, что Виглов умер задолго до срока, когда ему, внуку, выпало родиться на свет? Эльги воочию представлял, как зима за зимой превращали дом в бесформенную снежную глыбу, как разгорались многоцветные ослепительные шумные весны, а дверь все так же оставалась закрытой, и люди не разговаривали и не двигались в темноте лишений то покрывал их лица, то пропадал. Навряд ли старик собирался здесь зимовать, продолжал Отер. Рак когда то называл его отчаянным викингом, но не из тех, кто пренебрегает опасностями. Жаль приглянулся им неудобный фьорд. Наверное, это моржи их привлекли. Ты тоже слышал, как ревело за мысом? А потом фьорд забил льдами, и они не сумели выбраться до холодов. Их всего пятеро там, сказал Хельги, глядя под ноги. «Где же остальные?» Оттер покачал головой. «Это мы навряд ли узнаем. И, боюсь, никто теперь не узнает». У Хельги сильно разболелась под мешком схлестанная спина, и он все поправлял на плечные лямки, стараясь не подавать виду. Но Оттер вдруг сказал ему. «Я, кажется, поколотил тебя сильнее, чем следовало. Не сердись. Просто я очень за тебя испугался». Хельги почувствовал, что краснеет. Мог бы ты лупить меня крепче. Я заслужил. Я прыгал тебя выручать, а вышло, что тебе еще пришлось возиться со мной. Отработал эти слова, потом ответил с усмешкой. Если бы мне не пришлось возиться с тобой, может я и сам не отделался бы так легко. Меч деда висел у Хельги за левым плечом. Хельги все время чувствовал его там, словно нес живое существо. Карк плелся позади не поднимая головы и не радуясь солнечному дню, Хельги мог бы припомнить, как вышел из дома и увидел, как сидит согнувшись и покачивается, точно пьяной. Но Отор позвал помочь поставить на место запоры, и стало не до того. А когда они взобрались на перевал и развернули мешки, он уже наполовину сквозь сон услыхал, как Карк сел рядом с Отором и робко спросил стал бы ты спасать меня если бы ты я побывал в воде да ну тебя как буркнул лотер устраиваясь на жестких камнях ты же сообразил что следовало делать и спустился сухим эльги прижался щекой к теплому черину меча и уснул этот меч не превратится в гадюку и не ужалит его не зря он следил за знаками рода на сапогах и старательно подражал рисковатому северному выговору холейгов. А когда мать краила одежду, просил украсить ее, как любили в Хологоланде. Мать бралась за вышивку и, конечно, всякий раз наполовину разбавляла узор привычным славянским, а Хельги с неизменным удивлением убеждался, что это нисколько не портило работы. На другой день впереди вновь засиял бело-голубой гор ледника, и за ним густая синего море и, встающая из волн, серебряная Вальхала островов. — Не обманул меня Гунлоги? — вглядевшись, сказал Отор довольно. — Он достаточно ходил со мной по морю и тоже понял, что вагна остановит северный ветер. Корабль Ракниса и Конунга по-прежнему одиноко стоял на подпорках, вился над крышей дома серый дымок, ходили по берегу люди — Кто-то ловил рыбу, выехав на лодке на середину фьорда. На сей раз ледник зловеще загремел прямо под ногами, заставив всех подскочить. И Иотар велел идти по длинной полосе глины с камнями, тянувшейся вдоль его изрытой ручейками спины. Здесь можно было не опасаться трещин, но подмокшая глина, скользкая, как свиное сало, так и плыла. И трое спустились вниз, перемазанные с головы до пят. — Знать бы заранее, что ты потеряешь два добрых лука и копье. Никуда бы я тебя не отпустил, — проворчал рак когда путешественники подошли к дому и друзья их окружили. — Ну, показывай, непоседа, что ты там принес мне взамен. Оставшиеся дома тоже, оказывается, не теряли времени даром. Сушились сторонки добротно отскобленной шкуры, а стол ломился от тюленевого и моржового мяса напоминавшего по вкусу говядину. Хельги сидел на мягко засланной лавке, вытянув ноги к огню, жевал хрустящую жирную корочку и слушал в полух, о чем рассказывал Лоттер. Иногда ему начинало казаться, что все пережитое за эти пять дней и ночей привиделось ему во сне. Тогда он поднимал глаза и смотрел на меч, который рак не из уважения к павшему повесил на стену подле своего. Ножные и рукоять мерцали в отблесках очага, будто подмигивая. И Хельги, слегка захмелевший от сытости и тепла, отвечал тем же. Ему вспоминалось, как разговаривал с Немотор в доме деда и после, и делалось еще теплее и веселее. Придется им всем тут поверить в его родство с викингами из Торсфьорда, С теми, что разведали с Вальборт самыми первыми, опередив вагна морехода и ракней. И произойдет это скоро, совсем скоро. Неплохо ты сделал, пообещав ему похороны, сказал Конунг. Мало верится мне, чтобы Один не принял его, хотя бы он погиб и не в бою. Это был великий герой. Как только я разделаюсь с Вагном, мы сразу отправимся туда и совершим все, что надлежит.